Там пролегают великолепные мостовы, где он ещё так недавно бывал счастлив и развлекался как хотел, словно приобрёл в безраздельную собственность все дороги Англии. Он бросился на полничком, зарыдал и предался самому чёрному отчаянию. Всё, всему конец, говорил он. Во всяком случае, конец процветанию мистера Тоуде, а это в сущности одно и то же.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 В жалобах, подобных этим, проводил он дни и ночи в течение нескольких недель, отказываясь от завтрака, обеда и ужина, и даже от лёгких закусок, хотя старый и мрачный тюремщик, зная, что в кармане мистера Тоуда водятся денежки, неоднократно намекал ему, что кое-что для утешения и ободрения можно организовать с волей за соответствующую мзду. У тюремщика была дочка. приятная девчонка, к тому же добросердечная, которая помогала отцу в нетрудных делах во время его дежурств. Особенно она любила животных. У неё была канарейка, чья клетка днём весело на гвозде, вбитом в массивную стену главной башни в крепости. На это очень досадовали заключённые. Канарейка мешала вздремнуть после обеда.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 я сама приготовила. Всё тёплое, только что с плиты. Это было жаркое с овощами, положенное между двух тарелок, и его аромат наполнил тесное подземелье. Все проникающий запах капусты добрался до носа, когда мистер Тоут в тоске лежал ничком на полу и стал внушать ему мысль, что, может быть, жизнь не такая уж пустая и безнадёжная вещь, как он себе вообразил. Но он продолжал подвывать и прыгать с ногами, не позволяя себя утешить. Собратительная девушка на время удалилась, и так как большая часть запаха горячей тушёной капусты осталась в помещении, мистер Тоуд между приступами рыданий потянул носом и немножечко призадумался, и постепенно к нему стали являться новые и вдохновляющие мысли о рыцарстве, о поэзии,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 И под конец он подумал о собственном уме, о скрытых возможностях и о том, на что он способен, если заставит свой великий ум как следует работать. И таким образом курс лечения был почти что завершён. Когда через пару часов девушка пришла снова, она несла на подносе чашку душистого чаю, от которого шёл пар, и тарелочку с горкой горячих, намазанных маслом тостов, толстых, с коричневой корочкой с обеих сторон. и масло стекало по наздреватому хлебу золотыми каплями, как мёд вытекает из сотов. Запах на масляных тостов ну просто говорил с мистером Тоудом о совершенно конкретных вещах. О тёплых кухнях, о завтраке ясным морозным утром, об уютном кресле возле горящего камина зимним вечером, когда уже все прогулки завершены и ноги в тапочках покоятся на каминной решётке. о сытом мурлыканье кота и тихом чириканье засыпающей канарейки. И мистер Тоуд в очередной раз возродился к жизни. Оттёр глаза, хлебнул чайку, зачав кол тёплыми тостами и вскоре разговорился. Он стал рассказывать о себе самом и о доме, в котором он живёт, и о своих деяниях, и о том, какая он значительная фигура и каково его друзьям о нём высокое мнение. Дочка-тюремщика заметила, что разговор на эту тему приносит ему пользу не меньшую, чем на масляные тосты с чаем, что и было на самом деле. Поэтому она всячески поощряла его и просила продолжать. «Расскажи мне о Тоуд Холли», — сказала она. «Это звучит так привлекательно». А-а. Тут хо. Это очень подходящая резиденция для джентльмена. Там есть абсолютно всё необходимое. Это уникальное имение, оно частично восходит к 14 веку, но снабжено всеми современными удобствами. Современный санузел, 5 минут ходьбы от церкви, почты и площадок для игры в гольф.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 Не переставая жевать, он рассказал ей о лодочном сарае и о пруде, где водятся караси, и про обнесённый высоким забором огород, и про свинарник, и про конюшни, и про голубятню, и про курятник, и про мясобойню, и прачешню, и про буфет и посуды, и гладильные приспособления. Это ей понравилось больше всего. И про банкетный зал, и как там бывало весело, когда другие звери собирались у него за столом.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 Когда вечером она пожелала ему спокойной ночи, взбив перед тем солому, на которой он спал, то Ут был уже в значительной степени прежним, уверенным и самовлюблённым зверем. Он спел песенку-другую из тех, что любил певать во время своих застолий, зарылся в солому и отлично отдохнул за ночь, причём ему снились приятные сны. С того дня печальные заточения Мистратоуда скрашивалось множеством милых бесед, так как дочке тюремчика было очень жаль бедного узника. Ей казалось сущим безобразием то, что несчастный маленький зверёк томится в тюрьме. Ей казалось, что он осуждён за совсем небольшую провинность. От ч славный Тоут, как водится, вообразил, что она проявляет к нему вполне определённый интерес. и очень сожалел, что она не такого высокого, как он, происхождение, потому что она была очень хорошенькой девушкой и к тому же восхищалась им выше меры. Однажды девушка пришла к нему какая-то задумчивая, отвечала не в попад. Ему показалось, что она не обращает достаточного внимания на его остроумные фразы и искромётные замечания. «Тот», — сказала она наконец, — «я прошу тебя, послушай внимательно».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 Как я уже сказала, у меня есть тётка, и эта тётка прачка. И она обстирывает всех заключённых в этой крепости. Мы стараемся, как ты понимаешь, чтобы тут все члены семьи могли зарабатывать. Она забирает грязное бельё в понедельник утром и приносит выстиранное в пятницу вечером. Сегодня четверг. Вот что мне пришло в голову. Ты богатый, так ты мне по крайней мере говоришь. А она бедная Несколько фунтов для тебя не составят никакой разницы, а для неё они имели бы огромное значение. Ну, если с ней как следует поговорить, вы могли бы договориться. Она бы тебе дала своё платье и чепец, ну и так далее, и ты бы выбрался из крепости под видом прачки. Вы с ней во многом похожи, в особенности фигурой. Нисколько не похожи, сказал тот раздражённо. У меня очень изящная фигура для такого, как я. «У неё тоже», — ответила девушка, — «для такой, как она». «Ну, делай, как знаешь. Ты жуткий, самовлюблённый, неблагодарный зверь. Мне просто тебя жаль, и я стараюсь тебе помочь». «Да-да, конечно. Огромное тебе спасибо», — сказал мистер Тоуд торопливо. «Ну, послушай, как же ты хочешь, чтобы мистер Тоуд из Тоуд Холла бродил по окрестностям в обличье прачки?» Ну тогда сиди здесь в своём собственном обличье, ответила она с жаром. Я думаю, тебе хочется умчаться отсюда в карете, запряжённой четвёркой рысаков. Честный мистер Тоут всегда был готов признать свою неправоту. Ты хорошая, добрая, умная девочка, сказал он. А я и на самом деле самовлюблённая и глупая жаба. По знаком вам меня с твоей достойной тётушкой, прошу тебя. Я полагаю, что мы с этой милой леди сумеем договориться на условиях приемлемых для обеих сторон. На следующий день девушка привела к нему свою тётушку. В руках было завёрнутое в полотенце и заколотой булавкой выстиранное за неделю бельё. Старая дама была уже заранее подготовлена к беседе. Облёгк некоторое количество золотых монет, которые мистер Толт предусмотрительно разложил на столе на самом видном месте, практически завершил дело и оставил очень мало простора для обсуждений. В обмен на наличные Толт получил платье ситчика в цветочках, передник, шаль и поношенный чепец. Единственное условие, которое старая леди поставила, желая избежать подозрений, чтобы её хорошенько связали, швырнули на полы и засунули в угол. Этим не очень убедительному хищрением и при помощи выразительного рассказа, который она сочинит, она наделась сохранить своё место постоянной тюремной прачки, несмотря на то, что всё, конечно, будет выглядеть довольно подозрительно. Тот был в восторге от этого предложения.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 Она застегнула на нём крючки ситцевого платья, накинула на него шаль и завязала под подбородком ленточки поношенного чепчика. «Ну, ты просто вылитая тётушка», — рассмеялась она. «Я уверена, ты никогда в жизни не выглядел таким респектабельным». «До свидания, Тоут. Счастливо тебе».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 Ему трудно было отшучиваться, когда на него сыпались остроты, как ему казалось, лишённые всякого юмора и изящества. Он однако старался не выходить из себя и хоть и с большим трудом приспосабливал свои реплики к уровню умственного развития остриков, но при этом всячески старался остаться в рамках приличия. Ему показалось, что несколько часов прошло, пока он пересёк последний внутренний двор.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 Его внимание привлекли красные и зелёные огни чуть поодаль от него и слегка в стороне от города, а слуха коснулась пыхтения паровозов и лязг товарных платформ на стрелках. «Ага», — подумал он, — «вот это повезло, так повезло. В данную минуту железнодорожный вокзал — это самое для меня нужное место на свете. И главное, мне не придётся идти через город и делать вид, будто я прачкая». Правда, мои находчивые ответы в стиле прачки послужили мне и помогли выбраться из тюрьмы, но они ни сколечко не служат самоуважению. Таким образом, он направился к вокзалу, изучил расписание и выяснил, что поезд, который шёл примерно в том направлении, какое ему было нужно, должен отправиться через полчаса. И снова повезло, заметил мистер Тодд. Его настроение ещё улучшилось, и он направился в кассу покупать билет. Он назвал город, который был расположен ближе всего к той деревне, где Тоуд-Холл был главной достопримечательностью, и машинально стал шарить в том месте, где находился жилетный карман, а в нём деньги на билет. Но в дело вмешалось ситцевое платье, которое всё ещё было на нём, и о котором он начисто забыл. Точно в дурном сне он попытался победить эту жуткую незнакомую материю, которая, как ему казалось, ловит и держит его руки, и смеётся, и издевается над ним, а другие пассажиры, выстроившись за ним в очередь, ожидали с нетерпением, давая советы более или менее полезные и отпуская замечания, более или менее сердиты. Наконец, он сам не понял, каким образом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 Приходя в отчаяние, он сделал безнадёжную попытку спасти положение и сказал в своей прежней манере, которая была смесью манер богатого помещика и кембриджского профессора. «Послушайте, я забыл захватить кошелёк. Дайте мне билет, и я пришлю вам деньги завтра. Имя моё хорошо известно в этих местах». Кассир поглядел на него и на его поношенный чепчик и рассмеялся. Думает меня и вправду хорошо знают в этих местах, если ты частеньк пользуешься этой выдумкой. Отойдите от окна, госпожа, не мешать другим пассажирам. Какой-то старый джентльмен, который уже давно сверлил его пальцем в спину, оттолкнул его от кассы и что хуже всего, назвал его милейшее, что рассердило мистера Тоулда больше всего из случившегося с ним в этот вечер. впадая в полнейшее отчаяние, ничего не видя перед собой, побрёл он вдоль платформы, у которой стоял поезд, и слёзы струились по обеим сторонам его носа. Он думал, как это жестоко быть так близко от безопасного места, от собственного дома, и встретить препятствие в виде нескольких жалких шиллингов и вздорного формалиста Кассира.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 Он видывал, как школьники пользовались этим методом, когда деньги, данные на проезд заботливыми родителями, бывали истрачены на иные, более важные дела. Размышляя, он не заметил, как очутился возле паровоза, который смазал, вытирал и всячески ласкал любящий машинист. Здоровенный дядька с маслёнкой в одной руке и с ветошью в другой. «Эй, матушка!» — сказал машинист.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 Действительно плохо дело, сказал мужчина задумчиво. Потерял он деньги и домой тебе не попасть. И детишки у тебя, наверное, есть, правда? Страшное количество, всхлипнул мистер Толт. И они все останутся голодными и начнут баловаться со спичками и попрокидывают керосиновые лампы, бедные невинные крошки.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 Супружница моя замучилась их стирать. И если ты выстираешь мне несколько рубашек, когда доберёшься до дыму, я тебя довезу на паровозе. Это, конечно, запрещено администрацией, но в этих отдалённых местах мы не так уж строго придерживаемся правил. Отчаяние мистера Тоуда мгновенно перешло в восторг, и он живо вскарабкался в кабину паровоза.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 Они уже покрыли много миль, и мистер Тоуд уже обдумывал, что он прикажет подать себе на ужин, когда он заметил, что машинист с озадаченным видом высовывается из кабинки и усиленно прислушивается. Потом он увидал, как тот вылез на тендер и пристально глядит назад. Возвратившись, машинист сказал: "Ач странно, мы последний поезд сегодня, который должен идти в этом направлении".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 Они грозят револьверами и потрясают тростями. Все чем-нибудь машут, и все в голос кричат «Стой! Стой! Стой!». Тогда Толд упал на колени прямо среди угля и молитвенно поднял лапы. «Спаси меня! Только спаси меня, милый, добрый мистер машинист, и я признаюсь тебе во всём!»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 Во-первых, я терпеть не могу автомобили. А во-вторых, я терпеть не могу, когда полицейский командует мной на моём рабочем месте. И потом, если я вижу слёзы на глазах животного, это всегда смягчает моё сердце. Так что не вешай нос, тот. Я постараюсь, и, может, мы их ещё победим. Они набили топку углём, отчаянно работая лопатами. Топка загудела, поезд подпрыгивал на стыках и качался, но всё-таки преследователи постепенно догоняли их. Машинист отёр вспотевший лоб витошкой и вздохнул. «Боюсь, что ничего не получится, Тоуд», — сказал он. «Понимаешь, они налегке, без состава, и ихний паровоз лучше. Нам с тобой осталось только одно, и это наш единственный шанс».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 Опять не хватает на влочке одного носка. Смотри, чтобы это было в последний раз. И удалилось. Важно задрав хвост и посмейвайся. Тот поискал на земле камень, чтобы швырнуть ей вслед. Не нашёл и совсем расстроился. Наконец, продрогший, голодный и измученный, он отыскал дуплистое дерево, приготовил себе, как сумел, постель из веток и прошлогодних листьев.